во третьи. Они уже пятый день стояли отрядом возле Крестового острова. Трекер поставил свою бригантину возле острова под названием Сестрого. Видимо, дан ему за то, что на нём стоял сосновый лес и был среднеумеренный климат. Остальные капитаны также расположились за другими островами. Он нервно ходил по палубе и курил допиросу одну за одной. а долгожданного Галеона никак не было. Он выбросил очередной окурок за фальшборд и недобро уставился на Аленушку-дурачка, которая безмятежно сидела на крышке люка, который вел в машинное отделение и, свесив лапы вниз, грызла йодовые семечки, выплевывая о шкурке в бумажный кулечек. «Хм», — подумал он, — «даже и придраться не к чему». Шоу сверкает от носа до кормы и стоит на малых парах, в любой момент готовая к бою. Госпожа из Уидза дремлет возле своей пушки. Светка кнопка на острове сидит на окошке сосны и глядит на море, выглядывает караван. А я хожу туда-сюда и маяюсь без дела. Андрэк всё-таки редкостная сволочь. В очередной раз со злостью вспомнила он. Как ни в чем не бывало, встретил меня на совещании, которое проходило у Флокса на каравелле. Мол, ну чего ты, хрякер, это ж твои девки виноваты. Конечно, я с ним согласилась, но поставил на вид, что партнеры так не поступают, поскольку его подчиненные сами спровоцировали конфликт. Но этот гад лишь в ответ махнул в руку. Мы проехали и вообще, это я тебя пригласила хрякер в отряд. И что, если мы возьмём приз, то ты разом сможешь расплатиться за все долги. Ну-ну, Дрейк. Пестильно хрюкнул хрякер тебе под нос. Мы ещё с тобой встретимся. Как говорится, живи до пятого угла. Чего, Кэп? Алёнушка вопросительно уставилась на хрякера. Ничего, хрюкнул он. И отвернувшись, и от с неё зашагал к носу. А мне показалось, что ты что-то сказал, пробуркала она вслед. Когда же он снова показался на корме, попугая хаторвав взгляд от соснового леса, заискивающе спросила: "Кэп, а как ты думаешь, в таком лесу могут расти псилоцибиновые грибы?" "Я думаю, что в этом лесу может вырасти отличная могила, где будет написано Но он не успел договорить, когда них долетел крик с ветки. Караван! Я вижу караван! И над самой высокой сосной взметнулась красная палотнищи и повисев там несколько минут исчезла. Эта кнопка подала сигнал другим кораблям, на которых впереди смотрящие оповестили свои экипажи. Ещё через минут 5 как по берегу пронеслась кошка и не останавливаясь бросилась в воду и поплыла к шёлку. Хрякер бросил ей за борт шторм-трап и пошел в рубку. И с удовольствием подметил, что никому не пришлось даже команду. Дурачок сразу же кинулась в машинное отделение, чтобы поднять пары, а изумит за сноровиство начала доставать из прохового погреба снаряды. Ведь после того, как из-за экипажа над хрякером повис долг, команда его слушалась полуслова и безропотно выполняла все его приказания. «Давай, смочи одеяло в случае пожара!» — хрюкнул он из рубки, взглянув на мокрую, растрепанную кошку. «И посыпь палубу песком!» «Ага!» — кивнула та головой и, даже не отдышавшись, нырнула в люк за одеялами и лопатой для песка, который находился в бочке на носу. «Кэп, ты думаешь, бой может перейти на нашу палубу?» — хрюкла писанула госпожа. «Мы ни от чего не застрахованы!» — хрюкнул Хрякер. «А песок сама знаешь лучшие при обороне корабля. По крайней мере, ноги уж точно не будут скользить по палубе, когда она станет мокрой от воды и крови». «Это точно!» — подала голос Светка, вылезая с одеялами из люка. «Малый ход!» — командовал Хрякер и начал выводить шоу в море. «Пять мини-бригантин уже второй час...» кружились вокруг галеона и обстреливали его со всех сторон. Как хищные акулы, они по очереди бросались на него, влевали свинцом и железом и отходили в сторону, уступая собратём место. А галеон, который оказался военным, как раненый кит, огрызался ста малокалиберными пушками и очередями автоматического оружия. Правда, когда в первые минуты флягер увидел что это не торговый, а военный Галеон, то малость приуныл. Ведь известно, что испанские военные Галеоны имеют на борту сто орудий малого калибра и до пятисот солдат. Но братья Злобина не подкачали. Из первого же залпа перебили у него рулевое управление, после чего Галеон начал описывать круги вокруг себя, дымя двумя трубами и ревя в рынду и рубя в склянке о помощи. но помощи явно было ни до галеона. Поскольку в десяти кабельтовых два корвета и две каравеллы яростно обстреливали друг друга и маневрировали на всех парах. На море стоял полный штиль, и июньское солнце уже перевалило за полдень. Вокруг шёл с грохотом, поднимались фонтаны воды от снарядов с галеона. Иногда об борта и о палубу сокали пули. И с визгом рикошетили. Кнопка вставила новый барабанный магазин на семьдесят пять патронов и прокричала. — Кэп, у меня патронов осталось на пятнадцать минут боя, и все, я пустая. — А у меня пять разрывных и два осколочных, — гаркнула Айзулидзе. — Это ничего, — проорал ему в ответ хрякер. — Продержитесь еще минут тридцать, и эта чертовая посудина выкинет белый флаг. Или мы ее возьмем на абордаж? Сами же видите, во что мы ее превратили. И вправду, у Галеона уже были снесены и Бизань, и Фок Мачты, а вместо одной трубы виднелся огрызок, который беспрестанно дымил и ухудшал видимость, как для нападавших, так и для обороняющихся. Хрягер уступил свое место для собрата, и тот сразу же вступил в бой, а он начал делать круг вокруг огрызающегося корабля. Как с гроб матч ты снова раздался неукойший и разгорячённый боем крик. Кеп, по правому борту вижу дымы, а в небе, кажется, дирижабль. Хрякер оторвался от штурвала и взглянул сквозь бронированные щиты. Потом, не задумываясь, откатил бронированную плиту от иллюминатора и высунул голову наружу. Мать твою за ногу, и вот несколько корабля. Выругался он. А если это имперские караки и мини-бригантины, высланные навстречу? А караки — это не каравеллы. У них хоть и сорок пушек, зато с большим калибром. И солдат до да, 1200, может быть. Да к тому же у них пушечные порты и орудия размещены в закрытых батареях. В других пиратских кораблей тоже заметили дымы и маленькую точку в небе, которая медленно и неизбежно приближалась. Кек в очередной раз прозвучал крик сверху. Золотой лани сигнализирует флагами, что волноваться незачем, но надо поторопиться. И пятеро мини-brigantin снова яростью вступили в бой. Но не прошло и 10 минут, как снова раздался вой полевой кошки. Только на этот раз он был смертельно перепуган. Вижу пять имперских карак и не менее 10 мини-brigantin. Они нам флагами сигнализируют, чтобы мы сдавались. Хрякер, не раздумывая, вышел из боя и заорал, что есть силы в переговорную трубку. «Дурачок, выжимай из шоу все, что можешь, а иначе висеть нам сегодня всем на рейд!» «Хорошо, Кэп!» — пробунковал в ответ глухой голос попугая их. «Капитан, я полностью пустая!» — заглянула к нему группа из убийцы. Я побегу Алёнушке помогать. Давай, госпожа, нервно хрюкнул хрякер и направил свою мини-бригантину к Крестовым островам. Ведь, думал он, в открытом море нам явно не уйти от караков. У них ход до 30 узлов, а огневая мощь такая, что мама не горюй. Если накроют данными орудиями, то сразу же хана. Да и не сунутся они в Крестовые острова. Там и отмели, и подводные рифы, и осадка у них слишком большая. Так что за нами им не с руки будет меж островов гоняться. Да и имперские мини-бригантины, хоть как и его шоу, имеют одинаковый ход. Это тоже не очень большая проблема. Ведь крестовых островов более 10 тысяч, и 90% из них даже не имеют названия. Так что попробуй-ка, найди нас там. Фреггер повернул голову на оглушительные взрывы за кормой и обалдел от увиденного. Над каравеллой Флокс под названием Белоснежное летье завис дирижабль и методично начал скидывать на него бомбы, которые со оглушительным грохотом начали рваться вокруг судна, поднимая фонтаны воды. Уродка со глазами мяфкнула с грот мачты кошка и послала в сторону дирижабля короткого очереди. Не трать патроны, прохрюкал хрякер. Они ещё нам пригодятся. Лучше стой и наблюдай за остановкой. Хорошо, кэп проорал в ответ и уставилась на караки с мини-бригандинами, которые разделились на семь отрядов, и каждый из них пошёл за своей целью. Ой-ой-ой, тоже взвыла в над нём матом кнопка. Кэп, за нами одна карака и две мини-бригантины. Не паникуй, взвизгнул тот. Да островов уже недалеко. Уйдём. Братья Злобины, да и Флокс с Дрейком, видимо, рассуждали, как их ряки, и тоже направили свои суда к островам, чтоб среди них затеряться, а потом, отживший спокойно дойти до мудюга и залезать раны. А в это время Алёнушка-дурачок вместе с госпожой яростно махали лопатами. кидая в огненную пасть стопки уго. Я только что на пару секунд выдвинула наружу. Отфыркиваясь, от пота хрипло выдохнула. Айзулидзе. За нами погоня, так что, Алёнушка, давай шутрее работай, а то висеть нам сегодня на рее. Я и так работаю, как могу, пропухтела дурачок. И вообще, я думаю, зачем я... связалась с этим черным хрякером, сидела бы и сидела бы у себя в Карелии в доме для умалишенных. Утром, днем и вечером еда бесплатная, и никто тебя работать не заставляет, и никто за тобой не гонится, чтобы повесить. А если нас поймают или снаряд угодит в машинное отделение, то нам хана! Неожиданно безгливым голосом провела она и уставилась с кариевым взглядом на госпожу. с заговорческим шепотом про Бункова. «А давай, Айзулидзушка, свяжем этого безмозглого Севинтуса и сдадимся имперским морякам. А вычь нас и пожалеет. Скажем им, что мы в рабах у Кэпа ходили, и это именно он заставил нас встать на пиратский путь. Мы еще и премию за него получим. Как-никак о черных хрякер в международном розыске за пиратство». Да и кнопку эту мерзопакостную тоже сдадим. Зачем нам с ней деньгами делиться? Ну как, а? А из ризушка? Нормально!» — фыркнула крыса и с размаху опустила лопату на голову попугающей. «За что? Я же пошутила!» — пробулькала Аленушку-дурачок, схватившись за серую от угольной пыли голову. «А за то, что мы одна команда, и не только КЭП, но и мы все в международном розыске, Хватит играть труса. Либо пошёл быстрее работать, а иначе всё капитану расскажу, о чём мне ты тут говорила. Госпожа снова подняла лопату для удара. Я же сказала тебе, что пошутила. Тем более не забывай, что у меня прозвище дурачок, потому что я сама иногда не замечаю, что говорю. И вообще, зачем сразу же драться? И Алёнушка со удвоенной силой принялась за работу, что-то бурча себе под нос. Кек! На белоснежной леди пожар, прямо в нос бомба угодила, прокричала кошка сверху, а через полминуты испуганно взвыла. Кек! Дережабин взял курс именно на нанас. Отгони его, провизжал хрякер. Первый острос сосновый уже недалеко. За него зайдём, а там будет легче. Вокруг их шоу с грохотом рвались снаряды, поднимая фонтаны воды. Хрякер шел левым галсом, уже давно не пытаясь маневрировать. А две императорские мини-бригантины, как дикие собаки, начали обходить его. Шоу с двух сторон. А карака шла по его кельватерному следу. — Ага! — никому не обращаюсь в звездного хрякера. — Трещи меня взять хотите, живьёк. Поэтому и из пулемётов по нам не стреляете. Тут же раздался стук Светкиного пулемёта. а потом впереди в двух с половиной кабельтовых на высоте завис Дирижаба. «Ну, все», — подумал он, — «когда мы пойдем под ним, скинет на нас Богу и Амба». Ай, была не была, а двум смертям не бывать. Хрякер сделал крутой разворот вправо и направил свою мини-брикантину прямо на остров Сосновый. Тут же перед носом возник фонтан воды. а имперская мини-бригантина пошла к нему на сближение. Но ее капитан, поняв, что хрякер даже и не думает сворачивать, и, видимо, собирается покончить жизнь самоубийством, протаранив его, тут же отвернул в сторону. «Кэп, я пустая!» — взбыл сверху-насверх перепуганный голос кошки. «Дурачок, спускай опоры!» — провизжал в переговорную трубу хрякер. И давайте все на палубу. Я собираюсь выпроситься на мель. Как никак, добавил он про себя, а остров сосновый более 40 км в диаметре и весь зарос шилесом. Хрен они меня там найдут с моей команды. Да и пока прочёсывать эти чащи будут, я уже на другой остров переплыву. Но прямо по курсу снова завис ненависный дирижабль и начал сближаться. при этом открыв заградительный огонь. Вот только к удивлению хрякера, вместо взрывов и фонтанов воды от снарядов появлялись жёлтые облачка какого-то газа. Последнее, что запомнил он, это как мимо командирской коробки пробежал госпожа Аизвельц с автоматом за спиной. Потом небольшие бомбочки стали бадать прямо на палубу, и из них стали вырываться жёлтые облака. А еще, кажется, сзади что-то с грохотом взорвалось, и среди желтого тумана над головой хрякера пролетела светка-кнопка с диким кошачьим воплем. «Мля-а-а-а!» И на этом сознании его померкло. Черный хрякер, как две недели, парился на нарах в одиночной камере, где он находится и где его команда капитан Шоу не знал. На допросы его не вызывали, и от этого он маялся неизвестностью. Каждое утро и каждый вечер кормошка в железные двери отъезжала, и ему просовывали в миску баланды, крошку с теплой водой и кусок черного хлеба. А днем заходили волкодавы, одетые в синие мундиры стражников, без знаков отличий, и молча меняли парашу. На все его вопросы ответ был всегда один — молчание. А сегодня утром баландер лайка, В арестантский серый халат тихонечку ему пролаял всего лишь шесть слов. «Братан, завтра на рассвете тебя повесим!» И тот же захлопнул кормушку, не дав задать ни одного вопроса. Хрякер тоскливо глядел на потолок, где посередине в стеклянном цилиндре горел газовый рожок, который никогда не гасили, и вспоминал далекое безмятежное детство. Как дверь открылась, к нему зашли три стражника. «Встать! Руки назад!» — провалил один из алкодавов, достав наручники. Черный хрякер с равнодушием подчинился, а когда на его запястьях щелкнули браслеты, к его удивлению, ему приказали снова сесть на нары, после чего все трое вышли. А на их месте появился лис, одетый в костюм-тройку, Дверь с грохотом захлопнулась, и они остались вдвоём. Лис стал напротив его и безмятежно улыбаясь начал разглядывать пиратского капитана. Ну и наконец первым не выдержал фрякер и злобно взглянул на лиса большими голубыми глазами. Где-то он уже его видел, а вот где в голову не приходило. Ах, да, простите, многоуважаемый капитан Чёрных Ряк Лис еще шире улыбнулся и продолжил. «Я просто задумался. Видите ли, дело в том, что вы мне напомнили одного приятеля из детства». «Ну да ладно, не о том сейчас речь». Господин в тройке покивал своим мыслям и неожиданно заговорил с жестким деловым тоном. «Итак, уважаемый господин черный хрякер, я не буду ходить вокруг да около, я перейду сразу же к делу». И хочу предупредить сразу же: отсюда у вас два пути. Один на виселицу, а второй на волю. И никакая торговля между нами неуместна. Я вам говорю своё дело и ставлю свои условия. А вы решаете, согласиться с ними или нет. Хрякер несколько секунд помолчал, пережмолчив ответке в ответ нол головой. Хорошо, уголками губ улыбнулся лис. И заговорил, «Я министр тайной канцелярии, сия императорского величества, Лиск. В данный момент вы находитесь в плену, а сидите в подземелье на Большом Соловецком острове». «Так вот, почему тут так холодно и сыро!» — тут же смекнул хрякер. И, кажется, для меня иногда долетал звон колоколов. Он внимательнее вгляделся в собеседника. громко сглотнул и наконец вспомнил, где он видел эту прилизанную рыжую рожу. Правда, в чёрно-белом цвете, да в газетах же. Ведь Лиск был одним из самых злейших врагов криминального мира России, а особенно всех пиратов. На его счету был не один десяток капитанов, которые оказались в петле. Да, это я, и в ногу голову Лиск, как будто прочитал его мысли. и заговорил дальше. Как вы знаете, господин Хрякер, имперская семья, вернее сказать, её молодое потомство отличается от своих родителей, которые уже Васильена престол или занимают немалые чины в государстве, с жуткой безрассудностью, безшабашностью и авантюризмом. Я знаком со историей Российской империи. Больше всех мне нравится кот Пётр I, который окно в Европу прорубил, не замочил лап. Хм, ну чем лучше? Кивнул головой Лис. Так вот, наш нынешний император Сея России горд в детстве убежал на бронепоезд и поступил в него юнгой. Конечно, все знали, кто он, но никто не подавал вида, что в курсе дела. Наш император Горд Целый год думал, что обманул своего папеньку и служил на бронепоезде верой и правдой, хотя даже и не подозревал, что рядом с ним всегда находились незримые охранники. А в итоге даже участвовал в Кавказской войне против горцев, где заслужил солдатский Георгиевский крест, и об этом где-то читал. Хмуро перебил его охрягер: "Да, вы правы. В очередной разкий в нол головой Лиск. Как вы знаете, у нашего императора города 10 детей: семь мальчиков и три дочки. Так вот, самая младшая унаследовала от своего папеньки жилку авантюризма и вообразила себе в мечтах пиратским капитаном боевой караки. И неделю назад со всей своей свитой по разрешению папеньки прибыла в город Архангельск якобы для увеселительной прогулки. Где собирается с такими же юными чадами из высшего общества захватить корабль и отправиться в Белое море на разбой. После того, как хрякер посмеялся, он наконец-то задал вопрос. А от меня-то вам чего надо? Всё очень просто, ответил лис. Мои люди на караке, а это вся команда с капитаном разыграет спектакль. И когда принцесса Жаннет поднимет бу Они все перейдут на её сторону. А потом пару каравелл без опознавательных знаков нападут на взбунтовавшуюся караку и двое подставных матросов спасут принцессу. Где вы её и подберёте в шлюпке возле Кашачьих вод на Неве. Завоеванный императорский корвет, который там курсирует, можете не беспокоиться, его там не будет. А потом месяца два или три под присмотром моих людей она пробудет у вас. И, конечно же, вкусит все прелести пиратской жизни. И она должна и так вкусить, что при словех небустие ей её начинало бить мелкое дрожь, а полоски на памперсе приобретали красный цвет. Это значит, что я её должен захватить в плен. Хрюкнул вопросительно хряк. А это уже вам решать. Хотите, захватите в плен. А хотите, возьмите к себе в экипаж. Как на текущий момент сложатся обстоятельства, так и поступайте. Но если с нее упадет хоть одна перышка, то я вам могу дать лишь один совет. Не надо, я его и так знаю, перебил его капитан Шоу. И последнее. Никто из вашей команды не должен знать, что на борту у вас находится принцесса. из правящего дома. — Значит, моя команда жива? — обрадованно хрюкнул хрякер. — Да, — кивнул головой лис. — И чувствует себя вполне сносно, кроме Алёнушки-дурачка. А что с ней? — Дело в том, что когда мы вас брали в плен и начали закидывать гранатами со снотворным газом, вы потеряли управление над своей мини-бригантиной и неуправляемое судно вместо того, чтоб врезаться в пляж, куда вы и метели. Хрякер за знак согласий кивнул головой, что метели не на туда. Ваш корабль врезался, как бы и не заметив кивка, продолжил лист, прямо в отвесный берег, что и привело к взрыву одного из паровых котлов. Правда, местный врач сказал, что физическое её здоровье скоро придёт в норму, а вот душевное у неё, кажется, совсем разладилось. Не думаю, хмыкнул хрякер. Она со мной уже третий год, когда она попадает в экстремально опасные ситуации, у неё иногда находит извилино на извилино. Но она быстро приходит в норму. Хорошо, согласный кивнул головой Лис. Ну так что, вы принимаете моё предложение? У меня есть к вам только три вопроса, хрюкнул капитан Шол. Хорошо, задавайте. Первый вопрос: почему именно я? А второй: как я понял, это секретное дело. И после того, как оно закончится, что будет со мной и моей командой? Ведь император Горд на верняка захочет убрать свидетелей, которые смогут скомпрометировать его дочь. Ну, а третий: сколько за это вы мне заплатите? Лис фыркнул и улыбнулся. На счёт первого вопроса. Вы можете мне не поверить, но выбрал я именно вас, потому что интуитивно чувствую, что с вами у меня всё получится. А шестое чувство меня никогда не подводило. А вот на второй вопрос, впрочем, как и на первый, я вам могу дать такой же однозначный ответ после того, как вы выполните свою работу. Вы со своей командой можете идти на все четыре стороны. Да и сами подумайте. Ну кто вам поверит, что на вашем пиратском судне могла находиться младшая дочь императора? А гарантий моих слов являюсь я. И так, да, кстати, заметьте, я не зову вас перейти на службу к императору и не требую подписывать никаких договоров. А вот насчёт третьего вопроса, Вы ничего не получите, потому что за счёт имперской казны монахи отремонтировали вашу мини-викантину, а мой человек на острове Мудюк за вас отдал долг губернатору. Так что вы теперь никому не должны. Ладно, ты умного головы, Рягер, я согласен. Ну и отлично, ещё шире заулыбался министр тайной канцелярии. А сейчас мы с вами обговорим детали вашего побега из этих пизиматов. А в это же самое время, когда капитан Чёрный Пейкер разговаривал с министром тайной канцелярии, Светка Кнопка лежала на нижних нарах и с тостовой поднос тихонечко пела: "Пей, гуляй, гуляй и пей, сил в здравии не жалей. Нычи мы, а завтра нас поменут друг в кабаках". Это точно, тяжело вздохнула Айзлиц, которая лежала на втором ярусе. С третьего яруса со смачным шлепком об бетонный пол свалилась попугайха и взвыла булькающим голосом. У меня опять лапа подломилась на ступеньке. Это всё вы виноваты, и умру я завтра на рассвете тоже из-за вас. Заткнись, Светка оборвала свою песню. и взглянула на Алёнушку. Если бы ты вела себя нормально, то мы бы тебя не поместили на пальму, то бишь на третий ярус. А что я? Что я? Буднула дурачок, потом скочила на лапы и хромая начала ходить от стены к двери и обратно. Да, ну и ведуху у тебя. В очередной раз завела разговор с едко. Ага, поддакнула из-за лица. Вот увидел бы тебя чёрный крекер, и я обхохотался бы от смеха. Трачок их вправду выглядел отвратительно. Сзади из дырки в памперсе, которая предназначалась для хвоста, торчало всего лишь три зелёных пера. Лапа была перевязана бинтом, а на крыльях с телом не хватало перьев. На голове же прямо посередине виднелось огромное проплешины. Замолчи, проклятая крыса. взвизгнула Алёнушка Да если бы не этот чёрный свинтус, я бы сейчас была на свободе и меня никто бы на рассвете завтра не повесил. Ты бы не на свободе была, а в доме для умалишённых, фыркнула госпожа. Лучше там, чем в петле болтаться. Ну поболтаешься чуть-чуть и тебя снимут. Да и вообще тебе не пофигу уже будет, хмыкнула кошка. «Нет! Я хочу жить! Я очень хочу жить!» «Девочки, ну, пожалуйста, скажите завтра солдату, что я была у вас в рабах, и черный крекер меня с силой принуждал работать!» «А что нам за это будет?» Преувеличенно громко мурлыкнула кнопка. «Опять издеваетесь!» Громко разрыдалась в попугаяхо и с удвоенной яростью захромала по камере. Ведь как только три товарки очнулись в камере, и у них прошли головные боли, им без объяснений сказали, что их повесят, ровно через 2 недели. После чего у Алёнушки дурачка от страха окончательно сорвала крышу. Она обвиняла во всех смертных грехах чёрного хрякера, а заодно и двух своих товар. Ежечасно она раздражалась потоком брани на кошку с крысой и кепа. о котором они ничего не знали. А после слезной истерики она начинала умолять Светку с Айджулидзе, чтоб те взяли всю вину на себя. А те, поняв, что петли им никак не избежать, на последок начали над ней прикалываться, лишь бы не думать о веселице. Обе дружно пообещали попугайхе, что возьмут всю вину на себя, но с одним условием. Аленушка должна будет выполнять их желания. На что попугаеха тут же согласилась, взяв с товара все клятвы, которые она только знала. Когда волонтер Лайка открывал кормушку, Аленушка, сунув туда клев, начинала кукарекать или кавкать, за что лишалась своей пайки. Когда к ним заходили молчаливые охранники, она их начинала пародировать и гримасничать на все лады под хохот кошки с крысой. И все это длилось ровно три дня. Наконец, у одного из охранников не выдержали нервы, и когда наступила ночь, пять волка дава, Алёнушку вывели в коридор и хорошенечко побили, не обращая никакого внимания на её вопли, что это она делала по просьбе кошки с крысы. Светка с улицы, которая уже за 3 года плаванию привыкли к Алёнушке на морчанию и обвинениям, в этот раз тоже не выдержали и загнали её на пальму. тобишь на третий ярус нар. Потому что после дурачка им тоже перепала от охраны. А на рыдании Алёнушки, что она тяжело ранена и у неё ожоги после взрыва парового котла, и ей тяжело лазить наверх, Айзулит это клинично заметила. А не надо было доктора передразнивать, который к тебе приходил, чтобы лечить. Но это же ты мне сказала, чтобы я его по передразнивала. Да, я согласилась с госпожа. Из-за этого я тебе пообещала, что возьму всю вину на себя. Только заметь, следователь у нас надопрос не вызывает. А охрана сказала прямо, что с нами всё ясно и никаких доказательств не нам. Да и вообще, знаешь, Алёнушка, добавила Кнопка. Как ты могла бы заметить? Я тоже, как и ты, раненная. Если тебя из машинного отделения взрывом выпросили, то меня от удара от берег с грудмачты сорвало, и я влетела в береговые кусты. Или тебе показать свои синяки с царапинами? Да и я из убийцы так головой приложилась, что мама не горюй. Так что ничего мы на себя брать не будем, потому что мы над тобой пошутили. А если бы черный хрякер узнал, какая ты оказалась молодушной и подлой, он бы тебя утопил в море. закончила изоляцию и отвернулась к стене. И с тех пор каждый день они издевались над попугаем, как могли. Правда, издевались над ней лишь словесно, доводя её до истерического безумия. А в этот последний день крыса с кошкой окончательно пали духом и тоскливо лежали на нарах. Интересно всё уже. А что случилось с нашим Пепом? Ни к кому не обращаясь, сказала кошка: «Сдох он, окочурился, умер!» – прожидала Аленушка. «А завтра и мы все сдохнем, окочуримся, умрем!» «У-ху-ху! Бедная я, бедная и несчастливая птица!» Неожиданно для всех раздался звук вставляемого ключа в замочную скважину. «Ну все!» – жалобно мяукнула Светка. — Это к нам священник пришел, чтобы мы исповедались перед смертью и причастились. — Мамочка! — везливо булькнула дурачок и, забыв о больной лапе, забегала по камере, а потом, не раздумывая, нырнула рыбкой под нижние нары и затихла там, закрыв крыльями желто-лимонную голову. Ключ сделал два оборота, и дверь со скрежетом открылась, и на пороге возник монах с надвинутым на лицо капюшоном. — Здравствуйте, дети мои! — глухо произнес он. — Я пришел к вам, чтобы вы исповедались и причастились перед смертью, и да простит вам Господь земные грехи. Монак зашел в камеру и уставился на кошку, которая, сев на шканарь, жалобно уставилась на него невинно прозрачными голубыми глазами. Со второго этажа нар показалась физия Айзолидзе, и она зло пропищала, сверкнув красными глазами. Я в буду верю и в инкарнацию душ. Мне это ни к чему. А я, батюшка, всю жизнь в церковном хоре пела и даже на острове Мудюк на клиреше стоял. Так что я думаю, Господь мне и так всё простит без всякой исповеди. Мюкнула кошка из хлипного. Да я вообще не виновата, я чистая, как роса на весенней травке утром. Послышался рыдающий из-под нар голос попугаи. Но манах её перебил. Ну, раз вы без грехов, то тогда и одну их надо приобрести. И он стянул с себя капешон.